Глава пятая. Четверг, шестнадцатое марта. Магнешнее утро было ясным, солнечным. Мама готовила к Пасхе из разных сортов шоколада всевозможные лакомства — пасхальные яйца, несушек, кроликов, уток. Все фигурки, большие и маленькие, она украшала золотой фольгой и всякой всячиной вроде сахарных розочек и цукатов. Потом каждую фигурку заворачивала в целлофан, точно букетик цветов. Перевязывала яркой ленточкой с длинными завитыми концами и убирала в холодную кладовую. В общем, всё как всегда в преддверии Пасхи. Сегодня мама прямо-таки светилась от счастья. Анук написала, что приедет к нам на Пасху. Причём одна, а жан останется в Париже. Я уж не стала маме рассказывать, что каждый день бросала монетки в колодец желаний. Не хотелось портить ей настроение — Она ведь наверняка встревожилась бы, опасаясь, что я запросто и сама могу в старый колодец свалиться. Как это здорово, что Анук приезжает. Мы конечно, самые ее любимые блюда приготовим. И я покажу ей мой лес и мой колодец желаний. И может, ей все это так понравится, что она возьмет, да и останется. И тогда мы снова будем все вместе. Однако я так ничего и не узнала о той истории Нарсиса и о том, почему он оставил свой земляничный лес именно мне. Хотя сегодня в Ланскне только об этом и говорят, все друг друга спрашивают, почему это он решил так поступить. Многие заходят к нам якобы за шоколадом, а на самом деле начинают всякие вопросы задавать. Почему Нарцис оставил свою землю розет? Что она собирается с ней делать? Как дорого, по-вашему, она стоит? И, похоже, никто не понимает, что для него это место было особенным. Я весь день помогала маме в магазине. В основном потому, что сама хотела послушать, почему всех так интересует вопрос о моем лесе. А еще я надеялась увидеть, не выйдет ли кто из цветочного магазина Нарсиса. Покупателей сегодня в шоколадхе была уйма. Первым, конечно, заглянул Гийом. Он каждый день приходит, чтобы выпить горячего шоколада. Затем пошли по очереди мадам Клермон, мсье Пуату, это наш булочник, мадам Маджуби из Маро. «Мадам Монтур? Мадам Дру?» Мадам Монтур, правда, никаких вопросов не задавала, и пролез ничего не стала спрашивать, но всё время следила за мной, присев за столик у двери и улыбаясь одним ртом, но не глазами, пока довольно долго беседовала с мамой о выпавшем снеге. Шоколад свой она, между прочим, так и не допила. Мадам Монтур у нас раньше бывала. Иногда заходила вместе с мадам Клермон по воскресеньям после церкви, но в будний день она явилась впервые и впервые на меня посмотрела. По-моему, ей немного не по себе становится, когда она на меня смотрит. Но потом я и думать забыла о мадам Монтур, потому что в дверях возник пилу. Вот это действительно было сюрпризом, потому что пилу мы в нашем магазине давным-давно не видели. «Пилу!» Я настолько обрадовалась, что даже заговорила вслух своим теневым голосом а Бам принялся кувыркаться, как сумасшедший. Только Пилу Бама больше не видит. Зато мама моментально это представление заметила и бросила на меня предостерегающий взгляд. А колокольчики на занавеске у входа в кухню вздрогнули и зазвенели, как льдинки. Пилу приветливо мне кивнул. На нём были красный джемпер и джинсы, в руках школьный рюкзак. Я знаю, что по четвергам он немного раньше из школы возвращается. Иногда я вижу, как он из автобуса выпрыгивает иногда он даже находит время, чтобы немного со мной поиграть, но в последние месяцы говорит, что ему слишком много задают на дом. Вместе с Пилу пришла его мать, ее зовут Жозефина, она хозяйка в кафе Маро. А я вдруг заметила, что Пилу стал красным, как наши шелковые саше, которые маму над дверью повесила. Жозефина смешно отдуваясь села на высокий табурет у стойки и заявила: «Господи, ну и денек!». «Ты не представляешь, сколько у меня сегодня хлопот!» И она, ткнув пальцем в горшок с горячим шоколадом, стоявшей рядом, спросила. «Там еще что-нибудь осталось?» Мама улыбнулась. «Конечно. Можешь также попробовать мои свежие чурос с черносмородиновой или шоколадной подливкой, а заодно выложить мне все сплетни». «Ну, насчет сплетен наверняка ты-то куда лучше осведомлена», сказала Жозефина, добавляя в чашку с шоколадом взбитые сливки и алтей. Насколько я слышала, Нарсис свою ферму розет оставил. «Не всю», — спокойно возразила мама, посыпая коричневым сахаром свеженькие чурос. «Только тот небольшой дубовый лесок, что тянется вдоль границ его владений». Жозефина удивленно округлила глаза. «Просто невероятно! Ты знала? Но с чего бы это он вздумал его розет оставлять?» Мама пожала плечами. Он любил розет. «И что ты собираешься с этим лесом делать? Продать?» Мама покачала головой. «Как же я могу его продать? Он ведь Розет принадлежит». Между тем мадам Монтур по-прежнему сидела за столиком у двери и украдкой за мной наблюдала, прикрываясь чашкой с остывшим шоколадом. А пилу так и торчал в дверях весь красный от смущения и нетерпения. Я заметила, что у него новая стрижка, одна из самых модных. «Попробуй, чуроз, сказала я ему на языке жестов. «Они очень вкусные». Но пилу только головой покачал и сказал матери. «Мам, нам пора идти, я опаздываю». «Погоди минутку», — отмахнулась Жозефина. «Поболтай пока с Розет". И в полголоса пояснила маме. «К нему сегодня друзья прийти собираются. Будут день рождения его девушки праздновать». Она снова повернулась к сыну. «Сядь, пилу, времени у нас полно. Перестань нервничать, ради бога. Расслабься, съешь чуро". Пилу сел, но и не подумал расслабиться, и чуро есть не стал. Такое ощущение, подумала я, будто он из-за чего-то сердится. Его аура пылала, как костер. И что интересно имела в виду Жозофина, когда сказала, что он с друзьями собирается праздновать день рождения своей девушки. Ведь у Пилу никакой девушки нет. Я слегка пискнула по птичье. И Бам так тряхнул кухонный занавес, что все бусины и колокольчики загремели и зазвенели. Но Пилу не засмеялся и даже не улыбнулся. На самом деле у него был такой вид, словно ему страшно, не хочется тут торчать, и от этого мне стало совсем грустно. Мы ведь с ним так дружили, пока он в этот свой лицей не поступил. Я взяла и быстренько его нарисовала. Сердитый маленький енот сидит перед тортом, испеченным ко дню рождения, и дуется. Я показала пилу рисунок, и он даже начал улыбаться, но потом словно передумал, и на лице у него вновь отразилось нетерпение. — Ну идём же, мам, мы же не успеем! — Жозефина вздохнула. — Извини, Виан, я лучше в другой день зайду. Она поспешно встала, даже шоколад свой не допила, и пилу, бросив мне «Ладно, раз это ещё увидимся», упрометью понёсся через площадь, закинув за спину рюкзак. В какой-то момент мне захотелось сделать так, чтобы он поскользнулся на булыжнике и ударился побольнее. Но я только сказала «бам!» и сразу же отвернулась. И только теперь заметила, что мадам Монтур тоже ушла. «Господи, как же глупо! Мальчишки иной раз себя ведут!» — вздохнула мама и налила мне чашку горячего шоколада. Я только головой покачала. На душе у меня все еще было гадко, и никакого шоколада не хотелось. Хотелось оказаться в полном одиночестве. Например, в моем лесу, где никто не может меня ни увидеть, ни услышать. Я понимала, что мама пыталась мне помочь, но от этого понимания стало только хуже. Иногда мама меня просто удивляет. Неужели она до сих пор уверена, что все на свете можно исправить с помощью шоколада?